Глава 9 Конечно, можно было исцелить Абрахама от проклятия и в кабинете Рэя, но мне нужны были подручные инструменты, да и не мешало бы нагнать жути, чтобы мои спутники проникли с важностью момента. Поэтому я повела наш маленький отряд в полуподвальные помещения. Там в эту пору было темно и тихо. Зажегся тусклый светильник, освещая квадратный мешок с каменными стенами и мраморным постаментом в центре. «Ложись!» — приказала подопытному, а сама достала из шкафа заговоренный мел и принялась рисовать на полу необходимые символы. «А Дейлис проклятийница?» — уточнил посол. «Мисс Дейлис — универсальный маг», — ответил Рэй. «И да, она хороша в проклятиях, поэтому лучше отойдем подальше». «Актуальное предупреждение. Я замерла перед Абрахомом, а тот глядел на меня так, будто я собиралась как минимум принести его в жертву. «Ничего, переживет. Ему полезно немного побояться, а то он излишне самоуверенный тип». Я даже понимала Энджела, который вызвал его на дуэль. Сама сейчас тоже готовилась расправиться с длинноносом, только своими методами. Но вот проклятие с варнишки надо снимать, поэтому сосредоточилась, разглядела свои нити и осторожно начала общипывать по одной. Абрахам взвыл. Да, уж ощущения не из приятных, но пусть терпит. «Лорд Денвер», — неуверенный голос посла, Все идет, как надо», — чеканный ответ Рея. А я оборвала последнюю ниточку, внимательно осмотрела энергетическое поле пациента и обрадовала папашу «здоров». Посол Морей, вытер вспотевший лоб белоснежным носовым платком, Абрахам сел, все еще не веря, что остался жив, и огляделся по сторонам, уставился на Рея, почесал в затылке... И улыбнулся. «Помогло», — проговорил радостно. «Вы мне больше не симпатичны». «Совсем?» — уточнил Рэй. «Абсолютно», — заверил Абрахам. «Спасибо, — счастливый отец скинулся ко мне. Благодарю, прекрасная мисс Дейлис. Чем я могу отплатить за вашу доброту?» «Ничего не нужно», — ответила великодушно, «хотя я наслышана об особой магии Лафути, Поэтому, если бы какой-нибудь из ведущих университетов вашей страны согласился заключить с нами договор по обмену студентами, то была бы счастлива. — Конечно! — а посол Марей оказался крайне эмоциональным человеком. — Конечно, любезная мисс Дейлис. Давайте начнем прямо с этого семестра. Выберите троих лучших студентов, и мы с удовольствием примем их в университете Титубар, лучшем учебном заведении нашей страны. В нем учится и мой сын. Так Абрахам еще и студентик? Я думала, он старше. Не сильно, конечно, но выглядел он как недавний выпускник. А на каких видах магии специализируется университет Титубар, уточнил Рэй? А мы работаем с энергиями жизни и смерти. Понятно. Значит, отдаленно сродни моему факультету. Еще можно было бы выбрать кого-то из защитников, им не повредит. «Что ж, будем рады плодотворному сотрудничеству», — заверил Рэй. «И еще до вашего отъезда подадим список достойных студентов. Ждем ответного от вас». «Конечно», — Марей размахивал руками. «Я готов оставить здесь Абрахама». «Папа!» — воспротивился длинноносый. «Молчи, Абраша, эта юная леди спасла тебе жизнь, а может быть и честь. Ты остаешься, и это не обсуждается». Правда, придется выслушать много причитаний от моей третьей жены Агюн, но уверен, когда она узнает, что для тебя сделали в Целиции, она смирится с моим выбором». «Третьей жены?» «Кажется, я маловато знала о культуре Лафути. Звучало интересно, вот только оставить Длинноносова в одном общежитии с Энджелом — взрывоопасно. Надо поговорить с Рэем, обсудить, чем нам грозит такая щедрость, иначе жди беды». «Давайте решим, какие факультеты удостоятся чести принять ваших студентов», — прихватил Рэй выгодного собеседника и потащил за собой, а я обернулась к Абраше. «Послушайте меня, молодой человек. Я приняла грозный вид, и бедняга едва не подавился воздухом. Я освободила вас от проклятия только из уважения к вашему отцу и стране, но при любых других обстоятельствах оставила бы вас решать эту проблему самостоятельно, «Завтра же мы будем ждать вас здесь с извинениями. Увы, сегодня Энджел Морец остался в городе, но я напишу ему и попрошу приехать. И в следующий раз не оскорбляйте прохожих и не обижайте чужих невест». «Я никого не обижал», — нахмурился Абрахам. «Я только фыркнула и пошла прочь, а наш будущий студент по обмену бросился догонять отца». Наверняка будет уговаривать его смелостивица, но откуда-то взялась уверенность, что ничего не выйдет. Посол Марей казался человеком слова. Вот и посмотрим, насколько он верен себе. Рей пошел проводить посла, а я осталась ждать его в кабинете. Да уж, с одной стороны, сотрудничество с Лафути — это огромный прорыв для университета Гарус, потому что магия этого небольшого государства полна неизведанных тайн. «С другой остается Энджи, и вот что делать с ним я определенно не знала. Попробую поговорить, попрошу держаться подальше от Абрахама, тем более они точно будут на разных курсах и факультетах». Рэй появился через четверть часа и, судя по лицу, начал подозревать, кто наградил Абрахама таким замысловатым проклятием. «Аманда, ты ничего не хочешь мне объяснить?» спросил мышонок почти ласково. «Я?» Уставилась на него кристально чистыми глазами. «Что именно? Зачем предложила обмен студентами?» «Нет, это я как раз понимаю. Мы говорим о проклятии, которое ты так ловко сняла с посольского сына. ты ведь слышала, посла Марея, Снять его мог только тот, кто навел». «Ты же сам сказал, что я безумно талантлива», — продолжала улыбаться Рею. «Аманда!» и глаза мышонка подозрительно потемнели. «Хорошо», — сдалась под его натиском. «Это я прокляла Абрахама Морея. Доволен? Не беспокойся, я была осторожна, там комар носа не подточит». Но он на балу продолжал задирать Энджи. Кому-то надо было щелкнуть этого дуралея по носу. «Тогда, может, объяснишь, почему он воспылал ко мне внезапной симпатией?» Я улыбнулась и невинно затрепетала ресницами. А ты ему первым на глаза попался. Я, конечно, надеялась, что это будет какая-нибудь тетушка с десятком детей и внучат, но, увы, воспитательный момент не удался. Хотя, с какой стороны посмотреть? Минни, ты неисправимо, — вздохнул Рэй. Ладно, поехали домой. А то, боюсь, там Энджи снова забыл о времени и умчался к подружке. Посмотрим. В любом случае, с же надо поговорить. Рэй кивнул, подал мне руку, и мы покинули главный корпус. Автомобиль так и ждал у здания общежития, поэтому ничто нам не мешало вернуться в особняк Морец. Вопреки всем прогнозам Рэя, белый автомобиль Энджела был на месте. Неужели Энджи до сих пор не сорвался к Мелинде? Или уже вернулся? Что-то тут не так. Может, девушка еще не вернулась от родственников? Пока Рэй отдавал распоряжение слугам, я поднялась на второй этаж, где обитал Энджи. Постучала в дверь гостиной, но ответа не дождалась. «Не спит же он в такой час, правослова!» Остановила служанку и спросила, где лорд Морец. «Было в библиотеке», — ответила она, и я спешила в угловую комнату, отворила двери. Внутри было тихо и царил легкий полумрак, потому что занавески на окнах едва пропускали свет, а открывать их никто не стал. «Энджи!» — позвала удивленно, «Куда он уже подевался?» «Аманда!» — раздалось в ответ. Голос Энджела показался мне больным. Я влетела в комнату и кинулась к высоким креслам у окна. Энджи сидел ко мне спиной, поэтому сразу его и не увидела, а когда разглядела его бледное до серости лицо, и вовсе схватилось за сердце. «Энджел, что стряслось? Тебя не пустили к Мелинде? Она нашла другого? Отвечай, не молчи!» Мой студент слабо улыбнулся. Уже хороший знак. Нет, сказал он. Просто... Обещайте, что не скажете Рею. Где-то мы уже это проходили, но лучше пусть доверится мне, чем никому. Не скажу, пообещала ему. Но ты ведь понимаешь, что он все равно узнает. Понимаю. Только не хочу этого. Он снова будет беспокоиться. Вы же знаете, какой он. Знаю. Выкладывай. Меня пытались убить. Снова. Я ожидала услышать что угодно, только не это. Кровь похолодела в жилах, а зубы начали выбивать барабанную дробь. Убить? Но ведь заговор раскрыт. Сговорщики либо мертвы, либо понесли наказание. Кому понадобилось опять открывать охоту на Энджела? Месть? Ему или Рею? Как это случилось? — спросила тихо, присаживаясь рядом с ним. Он устало потер глаза, и я заметила пластырь, чуть выглядывавший из заворотника стойки. «Энджел?» «Да что рассказывать, Декан Я поехал к Мелинде, за рулем был сам. Оказалось, что она еще не вернулась от родственников. Я оставил ей записку и шел от ворот дома к автомобилю. Уже у самой дверцы выронил ключи, наклонился за ними и вот. Чуть задела шею, но крови было много». «Куда попала пуля?» «Не знаю, она пролетела сквозь забор, а я побоялся, что меня увидит прислуга Мелинды. Тогда ее родители точно запретят мне приходить к ним, поэтому перевязал рану, чем пришлось, и поехал домой. Дома уже исцелил, как умел». «Энджел, чем ты думал?» — налетела на него. «Надо было обратиться за помощью. Вдруг рана оказалась бы серьезной. Ты мог истечь кровью. Дай, я посмотрю». «Нет». Энджи отшатнулся, не давая к нему прикоснуться. Она уже почти затянулась, Аманда. Только шрам остался. «Не верю». Энджи качнул головой и поморщился. А еще я жалела, что дала опрометчивое обещание молчать. «Нет уж, дорогой мой, рей должен знать, что кто-то снова пытается лишить его брата. Хотя...» «Я дала слово не говорить Рэю? А вот о Фердинанде речи не было. Или о и на худой конец?» «Лукреция! Я совсем забыла о возвращении сестры!» «Уф!» Оставалось надеяться, что университет Гаррус выстоит до нашего возвращения, а вот говорить Энжелу о том, кто с ним будет учиться, сейчас не хотелось. «Ты лучше отдохни», — посоветовала парнишке. «Процесс исцеления пойдет быстрее». «Рэй что-то заподозрит». «А если ты будешь безвылазно сидеть в библиотеке, Рэй ничего не заподозрит?» «О чем это вы?» послышался голос от двери. «А тебе?» — я обернулась к жениху. «Что ты подкрадываешься?» «А что вы секретничаете?» Рэй улыбался, но выглядел настороженным. «Ничего от него не скроешь. А я почувствовала себя студенткой на первом свидании, когда хочется заговорить кавалеру зубы, казаться милой и пушистой, но натуру не спрячешь». «Энджи что-то приболела», приболел, ответила я. «Вот советую обратиться к целителю, а он не хочет». «Я в порядке!» — хрипловатый голос Энджела вполне мог сойти за голос больного. Поверил ли Рэй, не знаю. Может, решил, что его брат поссорился с возлюбленной, но дальнейших вопросов задавать не стал. «Ты уже рассказал Энджелу о наших сегодняшних гостях?» Он сменил тему. «Точно! А еще нет? Никогда не угадаешь, кто к нам сегодня приезжал?» «И кто же?» — оживился Энджи. «Посол Лафути с сынком!» — усмехнулась я умоляли снять с несчастного Абраша проклятие. «Какое проклятие?» «Которым его наградила Аманда», — нахмурился Рэй. «И больше она так делать не будет. Правда, дорогая?» «Конечно», — пообещала, мысленно подумав, что не стоит зарекаться. «Я всего лишь наградила его возможностью влюбиться в первого, на кого он взглянет». «И кто же этот несчастный?» — Энджел беззаботно рассмеялся. «Секрет». Рэй ответил «раньше меня». «Завтра утром Абрахам приедет в университет, чтобы извиниться перед тобой, поэтому придется тебе посетить родные стены». «Не нужны мне его извинения!» Энджи едва ли не плевался ядом. «Нужны, — отрезала я, — потому что Абрахам Марэй будет учиться в нашем университете весь следующий семестр в качестве студента по обмену». Мелькнула подленькая мыслишка отправить Энджела учиться в Лафути, Ну, во-первых, он первокурсник, а во-вторых, вдруг это только развяжет руки его врагам. Нет, не стоит идти на такой риск. — Что? — тем временем негодовал парнишка. — Учиться в университете Рос? Аманда, э -э, декан Делис! как вы могли это запустить? А ты, Рэй? — Это взаимовыгодный обмен, — ответил его брат. А трое студентов из Лафути приедут к нам, а трое наших поедут в их лучший университет. А вы будете видеться крайне редко, Энджел. Не о чем волноваться. — Как это не о чем? — Успокойся, — вмешалась я. — Это нужно нам с Рэем, и это нужно университету. Морец хотел было добавить еще что-то, но Рэй прищурился и дернул за ворот его рубашки. — Это что такое? — спросил, указывая на повязку. — Порезался, когда брился, — буркнул младший брат, мигом позабыв о Лафути и Абрахами. — Не лги. «Пойду я, раз мне тут не доверяют», — заявил Энджел, задрав нос и вылетел из библиотеки, а я поняла, что очень хочу сбежать следом за ним, потому что Рэй смотрел на меня так, будто решал, какой метод допроса применить. «Пожалуй, я тоже пойду», — поднялась, расправляя складки на подоле. «Увидимся за ужином, любимый», — поцеловала Рэю в щеку и сбежала раньше, чем он успел хоть что-то возразить.